Глава 22. Подслушанный разговор тренировок не было уже неделю, почему вдруг Диасы решили сделать перерыв, я не знала. Целыми днями я слонялась по окрестностям дворца, рассматривая украшенные цветами оранжереи, или просто сидела на горячем подоконнике, бездумно пялись на волнующееся огненное море. Горячий ветер проникал сквозь открытые окна обжигая кожу и вызывая легкую испарину на лбу меня никто не останавливал и не заставлял сидеть в комнате но все же я отчетливо ощущала чье то присутствие как затравленное я постоянно озиралась пытаясь выхватить следовавший за мной силуэт а когда не получалось смеялась качая головой еще немного и с такими симптомами люк предложит мне лечь в лазарет бурчала я себе под нос, шагая по очередному коридору. Здесь я еще не была, поэтому во все глаза разглядывала убранство. По черным каменным стенам лениво плелась лоза, но на этот раз она не тянулась с побегами, стоило мне прикоснуться к ней пальцем. Ее темные сухие лепестки валялись на полу и тихо похрустывали под ногами, а пробиравшиеся сквозь открытые окна шаловливый ветер Поднимал их, кружа в маленьких вихрях. С потолка свисали тяжелые цепи, удерживая канделябры с восковыми свечами, капли с которых мелкой росой поблескивали на полу. Я усмехнулась. А где же освещающие кристаллы? В шутку спросила я у ветра, но он в ответ лишь бросил мне волосы в лицо. Внезапно, из-за зависевшей на стене огромные картины с изображением цветущих полей, донесли стихии голоса и я остановилась, прислушиваясь. «Ты установил кристалл тишины?» — спросил первый. «Этого никто не должен слышать». Д «Да», — ответил ему второй. Я напрягла слух. Кто именно вел разговор, я не знала. Голос был искажен и слышался, как сквозь водную толщу. Ругая себя, я прижалась ухом к картине. «Говори». Что удалось узнать? прошелестел первый голос. Диасса родила мертвое дитя, господин, отвечал ему второй, сбивающийся и заикающийся. А ведь последний раз в темных землях рождался Диас пятьдесят лет назад. Что-то громко ударилось о стену, и я вздрогнула, но с места не сдвинулась. Что еще? С угрожающими нотками снова заговорил первый голос. «Теперь мы выяснили, все диассы бесплодны, господин. Я лично проверял каждую. В нашем мире больше не родятся диассы, пока этот чертова завеса не исчезнет. Она будто отравляет нашу кровь, сбивает темную энергию. Ее недостаточно для зачатия», — тихо проговорил второй голос. Я старалась не дышать, осознавая, Вот она главная причина, по которой высшие хотят уничтожить завесу. «В темных землях перестали рождаться диасы», — проженно прошептала я и закричала, когда мой затылок обожгла резкая боль. Кто-то сзади схватил меня за волосы, натягивая их с такой силой, будто хотел оторвать мне голову. «Отпустите меня!» — закричала я, вырываясь. Секунда, и я уже лежала на холодном полу, а надо мной возвышалась невероятной красоты Диасса. Ее черные, идеально гладкие волосы водопадом спускались до самого пола, а ярко-желтые глаза смотрели на меня с отвращением. «Подслушивала, дрянь!» — зашипела она, легко пиная меня острым носком туфли. «Но там ничего не слышно. Послушайте сами!» «Как ты смеешь так говорить со мной?» Наклонившись, она одной рукой взяла меня за горло, поднимая и прижимая к стене так, будто я весила не больше перышка. «Решила придушить жертвенницу? Не боишься, что король оторвет тебе голову?» «Что здесь происходит?» Я вздрогнула, когда услышала голос безликого Перед глазами возникла картина, Мы вдвоем в его каюте, и он склоненный надо мной. Тело опалило огнем. «Эта тварь смела подслушивать разговор», — без особого энтузиазма начала Диасса, но не ослабила хватку. От ее острых, как клинок, когтей кожа на моей шее треснула, и я ощутила струйку крови, медленно стекавшую к ключице. «Я ничего не слышала», — зашипела я. «Отпусти ее, Альва!» Устало вздохнул Безликий. Девчонка ничего не могла услышать. Был активирован кристалл тишины. «Или ты полагаешь, что в столь теле есть способности, равные моим?» Быстро переведя взгляд с меня на него, Альва замотала головой, «Простите, господин!» — защебетала она, осторожно отпуская меня. «Я ошиблась!» «А ты?» — безликий указал на меня. «Исчезни!» Я гордо подняла подбородок и прошагала мимо скривившейся Альвы, а после, когда скрылась от их глаз, прижалась к стене, чтобы перевести дух. Странности, происходившие со мной в последнее время, не выходили из головы, То у меня получилось пройти огненный круг в лесу Нарвы, то сама завеса начала наполнять меня своим светом, а теперь я могу слышать тайные разговоры сквозь кристалл тишины. Я резко посмотрела на тонкий шрам на запястье. Неужели дело в проклятие или есть что-то еще? Возвращалась я в комнату со странным нарастающим беспокойством в душе. Кто мои родители? Кто я? Подобные мысли посещали меня в детстве. Я мечтала встретиться с родными и увидеть их лица, спросить, скучают ли они по мне или забыли, что у них была дочь. Проходя мимо очередного холла, заставленного горшками с цветами, я затормозила, услышав знакомый смех. Снова ругая себя за любопытство, прокралась ближе и спряталась за ближайшим раскидистым кустом, заботливо постриженным садовником. Ждать долго не пришлось, и из-за угла показались двое. На секунду я забыла, как дышать, и прижала ладонь к губам. По коридору шла София с белоснежным цветком в руках и влюбленно смотрела на Люцифера. Ее рука коснулась его распущенных волос, пропуская сквозь пальцы черные пряди. Я подалась вперед, закусив губу, словно почувствовав мой взгляд. Люцифер повернул голову и, улыбаясь, посмотрел прямо в мои глаза глава двадцать третья. удачный портал меня снова мучили кошмары мне снилась прекрасная женщина она протягивала ко мне бледные дрожащие руки и что то кричала но я никак не могла разобрать слов тихо малыш Тихий шелестящий голос проникал в мои мысли. Это всего лишь сон. Моей щеке коснулась горячая ладонь, а кровать прогнулась под тяжестью чьего-то тела. Я закричала и резко села в постели. По вискам стекали капли пота, и я не могла понять, чего я испугалась больше — сна или ощущение чужого присутствия. вскочив с кровати, я быстро подняла упавшее одеяло, Конечно же, я была одна, лишь прозрачная занавеска трепыхалась от ветра. Посмотрев на настенные часы, я поняла, что проспала почти до самого утра, оставался всего лишь час до начала тренировки. Быстро сполоснувшись под прохладной водой, я принялась собираться. Когда прозвучали звуки утреннего гонга, я была одета и смотрела на просыпавшийся за окном город, На небе собирались тяжелые черные тучи, они метали яркие молнии, освещая темные улочки. В голову снова закрались вчерашние воспоминания о Софии, и я стиснула зубы. Поговорить? Оставить все как есть? Как поступить, я не знала, поэтому решила просто подождать. Может, София прогуливалась в компании своего напарника, и мне не о чем беспокоиться? Пока Люцифер не казался смертельно опасным, но он был диасом, а для них людская жизнь — как пепел, просачивающийся сквозь пальцы. Мы для них — никто. В тренировочный зал я пришла первая, не дожидаясь остальных, и, прислонившись спиной к стене, стала ждать. «Похвальное рвение, жертвенница! Не терпится начать?» Пространство передо мной сгустилось, являя очертание Люцифера. Его бордовые глаза смотрели с безразличием, и на лице застыло скучающее выражение. Я медленно поклонилась. «Почему ты выбрал Софию?» — с вызовом спросила я и закусила губу. Прозвучало слишком неуважительно. «Она сильнее», — пожал плечами Люцифер, облокачиваясь о стену рядом со мной. «Твоего света не хватило бы, чтобы удерживать мою тьму на расстоянии. Она бы поглотила тебя». «Я видела вас с Софией вчера», — глядя ему в глаза, сказала я. «Она очень ранимая. Я не знаю, что ты задумал, но прошу, оставь ее». Не успела я сделать вдох, как Люцифер оказался передо мной, уперевшись ладонями в стену позади меня. Его лицо находилось так близко, что, качнись я вперед, наши губы соприкоснулись бы. «А что же я задумал, тень?» — нависая надо мной с металлическими нотками в голосе, спросил он. «Я просто хотела напомнить, что связь с жертвенницами запрещена. Ты ведь не хочешь расстроить нашего короля, не так ли?» Улыбаясь, спросила я, а сама надеялась, что он не слышит стук моего сердца, которое пыталось выпрыгнуть из груди. Люцифер наклонился еще ниже, прожигая меня своими глазами, и я хотела уже зажмуриться, чтобы не видеть его лица, как дверь в комнату отворилась. Через мгновение я уже стояла одна, а Люцифер деловито доставал серебряные маски, из спрятанного в стене шкафа. В зал вошел Айл, а за ним остальные жертвенницы. Я поймала его напряженный взгляд и вяло улыбнулась. Ко мне сразу же подлетела Катарина, уперев руки в бока. «Я, значит, как дура, стояла под твоими дверями и думала, что ты спишь, а ты вперед всех сбежала на тренировку!» Буравя меня взглядом пробурчала она. «А мне не спалось. Решила прийти раньше», — отстраненно ответила я, наблюдая за светившейся счастьем Софией. Сегодня мы работали быстрее, а на мои веки снова давили острые шипы, вынуждая держать глаза закрытыми. Внутренним взором я наблюдала за энергетическим потоком, зарождавшимся у Софии. Она, формируя яркий луч, устремила его вперед, соединяя с таким же, только сотканным из тьмы, который направлял к ней Люцифер. Луч отправился дальше, и его схватили Алия и Иан, а затем Оливия и Дан. Кины Люк, Катарина и Эргон. Все шло по плану, и поток, наконец, попал ко мне в руки. Шаг вперед. Соединиться с сайлом Отвести руку в сторону, растягивая дальше. Откинуть волосы, перебросив энергию. Осмотреть цепь на недостающие проценты света. «Начинаю осмотр», — тихо проговаривала я каждое действие. «Не хватает сорока пяти процентов». Я прокручивала руками поток, заглядывая глубже. «Сколько у тебя свободного резерва на сегодня, не затрагивая жизненный?» — спросил Люцифер и я сжала зубы. «Тридцать». «Какого?» — ошарашенно сказал Айл. «Какого черта тень?» «Я возьму от завесы», — прошептала я. «Пока это опасно, «Ты еще не научилась контролировать ее потоки! Она может снова переполнить тебя!» — начал было Айл. «Пусть попробует», — сухо перебил его Люцифер. «На что нам уравняющая, которая не может справиться с такой задачей?» Его слова неприятно кольнули. Я сосредоточилась и увидела завесу. Ее энергия уже тянулась ко мне своими белоснежными переливающимися щупальцами, и я, сделав быстрый шаг в сторону, схватила один из них. Внутренний резерв мигом подлетел до сотни, и я ощутила неприятный солоноватый привкус во рту. Резким движением оторвала идущий поток, пресекая обступление света, и снова вернулась к цепи. Кто-то из сестер дал меньше света, но разбираться времени не было. Еще несколько секунд, и поток разорвется, а нас раскидает в стороны. «Выделяю сорок процентов», — четко произнесла я и влила недостающую часть энергии. Тихо потрескивая, поток довольно проглотил выделенную порцию, устанавливаясь. «А теперь направляем в завесу», — скомандовал Люцифер. Я и Айл развернулись к ней с лучом света и тьмы, соединенным воедино в наших руках. Сделав шаг вперед, мы слаженно направили поток в завесу. Несколько секунд ничего не происходило, пока до моих ушей не донес нараставший гул. Захотелось отскочить назад и закрыть голову руками, спасаясь от шума. Но, к счастью, продолжалось это недолго, и через мгновение я невидяще озиралась по сторонам. «Получилось?» — спросила я, поднимая руки к лицу и трогая пальцами маску. До невозможности хотелось сорвать ее с лица и увидеть все своими глазами. «Я помогу», — за спиной прошептал Айл. С тихим щелчком он открыл замок, и я, под слеповатой щурясь, пыталась привыкнуть к яркому свету. Когда темные круги перестали плясать перед глазами, я посмотрела на завесу и зажала рот руками. «Ее середина...» стало прозрачнее, как стекло, открывая нам зачаровывающую картину, колышущуюся от ветра зеленую траву, медленно плывущие по голубым небесам пушистые облака. «У нас получилось», — прошептала я. «Где ты, человек из сопротивления? Чего же ты ждешь?» Я надеялась, что все закончится, что вот-вот завеса зарастет, появившуюся рану и все вернется на круги своя. «Надеялась, что у нас не получится. Не так скоро, не сейчас». Подошедший Люцифер непонятным для меня взглядом смотрел на открывшуюся брешь. «Хочешь прогуляться, тень?» — спросил он. Медленно кивая, я ответила «Хочу». «Тогда идем». Он протянул мне ладони, я осторожно коснулась его пальцев. Проход через завесу я не почувствовала, просто мгновение, и я здесь, на другой стороне, утопаю по щиколотку в траве и задыхаюсь от миллиардов запахов. «Как же здесь...» «Красиво», — усмехнулся Люцифер и, отпустив мою руку, пошел вперед, насвистывая какую-то песенку. Не оборачиваясь, но чувствуя спиной взгляд оставшихся на темной стороне сестер и диасов, я побежала следом. Поравнявшись с Люцифером, я решила спросить, «Ты не боишься, что портал закроется, и мы останемся здесь?» «Нет». «Почему мы не взяли остальных?» «Сходят в следующий раз. Нельзя проникнуть в светлые земли целой толпой и расхаживать, как у себя дома». «Но вы ведь собираетесь заявиться сюда». Он промолчал, даже не глянув на меня, но ускорил шаг. Я закусила губу и побрела следом. «Так куда мы идем?» «Хочу кое-что проверить». «Что именно?» Резко остановившийся и устремив темнеющий взгляд на меня, Люцифер скривился. «Ты всегда такая приставучая». «Это ты меня позвал сюда, а теперь не хочешь объяснить, зачем?» — разозлилась я. «Может быть, я просто хотел показать тебе этот чудесный лес, за которым начинается самый прекрасный город в светлых землях?» «Не верю, что все так просто. Ты диас, вы никогда не делаете ничего просто так». Люцифер хмыкнул и снова направился вперед, и я не нашла лучшего варианта, чем следовать за ним. Мы брели по полю уже около часа под ярким палящим солнцем, и я прокляла себя тысячу раз, что согласилась на эту прогулку, Аромат цветов и пение птиц дурманили разум, и каким бы красивым ни был этот мир, это не мой дом. «Правильно говорят, темные люди никогда не смогут жить в светлых землях», начала разговор я. «Так зачем нам захватывать их? Можно просто уничтожить завесу и жить в мире, как раньше». «Ты правда так глупа или притворяешься?» Сев на торчавшую из земли корягу, спросил Люцифер я обстояла размышляя а потом просто пожала плечами поясни нас закрыли оставили подыхать и после этого ты думаешь что мы захотим жить в мире после формирования завеса климат стал более жестким она не только отравляет наши души заражая светом она притит всему нашему существованию мы возьмем все и не отдадим ничего «Потому что слишком долго ждали, слишком долго терпели унижение и...» Он не договорил, резко замолчав, к чему-то прислушиваясь. «А я думаю, что причина не только в этом», — тихо сказала я, глядя на носок ботинка, по которому пул пузатый жук с красной спинкой. «Она рядом». «Идем!» — резко встав, Люцифер устремился вперед. «Не отставай». Я обреченно побрела следом и уже открыла рот, чтобы задать следующий вопрос, как заметила прямо перед Люцифером, сиреневый всполох. Он был похож на мыльный пузырь, который с невероятной скоростью приближался к нам, переливаясь разводами разноцветных красок. «Стой!» — крикнула я, подскочив к нему и дернув за руку. Однако пузырь уже принял нас в свои объятия. «Что это?» — прошептала я. Люцифер был спокоен, с холодной отстраненностью рассматривая сужающиеся стенки. «Ловушка светлых», — ответил он слишком медленно, если учесть, что пространство постепенно сужалось. «Или ты думала, что они спокойно ждут, когда мы наконец-то сможем взломать их завесу?» Он скривил губы в усмешке, а я громко сглотнула. И... «Что с нами будет?» — я подобралась к Диасу ближе, словно это могло спасти меня от проблем. «А вот это я и хотел проверить», — вдруг лучезарно улыбнулся он, сбросив маску безразличия и одним прыжком пересек мерцающую стену. «Я могу сделать так же», — напряглась я, глядя на довольного Люцифера снаружи. «Не делай резких движений, эта ловушка может разорвать тебя на мелкие кусочки». «А что мне тогда делать?» Я начинала закипать от злости, следя за уже вплотную приблизившимися стенами. «Прикажи ей раствориться», — любезно посоветовал он. «Так просто? А может, еще станцевать ей перед тем, как она разорвет меня?» «Слушай меня внимательно, тень. У нас мало времени». «Закрой глаза и прикажи остановиться. Я уверен, у тебя получится». Я прикрыла веки, уходя в себя и мысленно оглядывая ловушку. Она не выглядела опасной, лишь переливалась разноцветными бликами и заметно подрагивала от легкого ветра. Сосредоточившись, я представила мыльный пузырь, который я протыкаю кончиком пальца и который взрывается тысячами мельчайших брызг. «Исчезни!» Миг и ловушка рассыпалась искрами, переливающимися на солнце. «Получилось!» — захлопала я в ладоши и сникла, когда заметила темнеющий и прожигающие насквозь взгляд Люцифера. Не сказав ни слова и грубо схватив за руку, он потащил меня обратно в сторону завесы. Глава двадцать четвертая. Люцифер. Люцифер в сотый раз прошел от одного окна к другому, измеряя комнату шагами. На кресле напротив расположился Айл. Он наблюдал молча, боясь нарушить разговорами мысли друга. В руках Айла блестел прозрачный стакан с вязкой жидкостью. «Это она», — сухо сказал Люцифер, глядя в окно на море огненной лавы. «Оно било волнами черный идеально гладкий причал» и тягучим потоком спускалась обратно. «Ты уверен?» «Только одна ловушка. Это ничего не значит», — напряженно ответил Айл. Люцифер посмотрел в его сторону, но не заметил ничего, кроме озадаченности. «Одно слово, Айл, черт возьми!» Она сказала одно слово, и ловушка рассыпалась. «Но ты ведь тоже спокойно прошел сквозь нее», Айл пожал плечами. «Это ловушка высшего уровня. Ее создавал не какой-то светлый юнец, а опытный маг. Даже не зная структуры плетения, она разрушила ее». Люцифер снова начал мерить комнату шагами. «Это говорит только об одном. Она и есть тот самый истинный свет». Айл молчал. Люцифер не просто так потащил тень в светлые земли, хоть, признаться честно, ему было приятно видеть удивленные, искрящиеся счастьем глаза тени. А когда Люцифер сказал, что ловушка разорвет ее на кусочки, даже испугалась, хотя он ей соврал, светлые никогда бы не причинили вреда даже темным. Ловушка бы обездвижила их и оставила дожидаться курирующей эту местность патруль. «Что будешь делать?» — отвлек Люцифера Айл. «Я лишь подтвердил свои планы на ее счет. Она та, кто нам нужен. Я не зря ждал двадцать лет. Из двух это оказалась именно она». В голове Люцифера крутилась одна единственная мысль. «Как жаль, что это она. Как жаль, что ей придется умереть».